Я снова стал простукивать и услышал глухой звук. Когда человек разорен, звук всегда глухой, как в склепе. Но он женился на богатой невесте. А была ли она богата Никаких сведений об этом, кроме слов тети Матильды, у меня не было. И желтого лица миссис Сырвин. Я решил работать фомкой. Я сопоставлю дату жене и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 ломкими пожелтевшими за 20 с лишним лет и по утратившими прежний налет беспечной вышности, я вышел на свет бо раскидким воротником и грязными руками. На в кармане у меня лежал конверт на обороте котором было наано. Мэй был карузерс, единственная дочь лемойна Карузерса Д вышла замуж 12 января. 1914 Эта дата мало о чем говорила. Правильно, дело о лишении права выкупа заведено после свадьбы. Но это еще не значит, что Мэйбл была бедна. У судьи, может, ушел весь медовый месяц на то, чтобы подобраться к низменному вопросу о зелененьких. Судья не позволил бы себе нечуткости, так что она вполне могла снести золотое яичко. Тем не менее, вечером я ехал на поезде в Саванну. Четверть века — малый срок в глазах Всевышнего, но попробуйте, не обладая его глазами, узнать что-либо о частной жизни человека, даже такого именитого, как ле Карузерс, если человек этот мертв уже 25 лет. Я не обладал глазами Всевышнего. Мне пришлось допытываться и разнюхивать, ворошить старые газеты и устанавливать контакт с дряхлым стариком и отставным редактором, наслаждаться обществом бывшего своего знакомого, ныне местного гения страхового дела, и водиться с его друзьями. Я ел курицу.